Ольга не торопилась домой. Сидела в прокурорской, делая вид, что изучает бумаги, пока здание не опустело. Без людей все стало пустым иголким. Лампы на потолке недружелюбно мигали, а шаги разносились далеко по коридору. Ольга зашла в туалет и посмотрелась в зеркало. Утром она тщательно подготовилась к процессу. Отпарила мундир через влажную тряпочку, сделала прическу и накрасилась. Но после долгого рабочего дня выглядела помятой и уставшей и чувствовала себя такой. Странный процесс. В нем одновременно все понятно и неясно абсолютно ничего. Вернее, не так, вздохнула Ольга, убирая уголком носового платка, чуть размазавшуюся тушь. Мотив известен и подтвержден, и сам по себе убедителен. Нам в сочетании с личностью подсудимого выглядит совершенно идиотским. Почему у доктора на ровном месте пригорело? Ну, посмотрел кинопанораму. Так мало ли похомого в телевизоре. Как не включишь, так наткнешься. Или его фильм показывают, или интервью, или молодое дарование сообщит, что обязана Метру погроб жизни. На пороге появилась женщина в синем халате и многозначительно кашлянула. Извините, пробормотала Ольга и побежала одеваться. Действительно, пора уходить, если она не хочет, чтобы ее заперли тут до утра. Она, конечно, не Чезаре Ламброзо и не умеет по внешности определять, кто хороший, кто плохой, но, ей-богу, Семен Яковлевич Фельдман не похож на убийцу Мстителя. Хороший мальчик из хорошей семьи. Кстати, о семье. Почему только сегодня выяснилось, что у него есть старшая сестра? В деле о ней ни единого упоминания, и это странно. Дотошный следователь раскопал истинную причину конфликта с Пахомовым, а о даже не спросил. Хотя оно, ну, в общем, и ни к чему. Алиби ему не надо обеспечивать. Мотив ясен. Зачем дергать родственников, которые и так в стрессе? Маленькая недоработочка, но не повод для замечания следователю. Ольга вышла на улицу. С неба летели мокрые липкие хлопья снега. Под ногами каша. Но домой так не хочется, что она все равно пойдет до метро пешком. Придет поздно и попытается зачать ребенка. И может, в этот раз все сложится удачно. Ольга не верила в Бога, но в последнее время надеялась, что существует какая-нибудь высшая сила, которая жалится над ней и, наконец, даст то, чего она так страстно хочет. Знакомые женщины на ушко советовали ей съездить в какой-то монастырь, приложиться к какой-то иконе и приводили примеры, как у пары десять лет не было детей, а как сходили на богомолье. Как начали рожать, не могли остановиться. Ольга сначала смеялась, говорила, что это мракобесие, а теперь, после долгих, безуспешных попыток, готова была идти куда угодно, хоть к чудотворной иконе, хоть в крестовый поход. Сегодня председатель суда поймал ее, завел в уголочек и, ласково улыбаясь, попросил, чтобы она не обижала судью, ибо так кормящая мать. Ольга знала, что завидовать нехорошо, но. Все же тягостно было целый день видеть перед собой женщину, одаренную счастьем материнства. Она притворялась сама перед собой, что искренне рада за судью. А думать могла только об одном. Почему Ирине все, а ей ничего? Чем она хуже? Ольга злилась и на Ирину, и на себя саму, что не может быть великодушной. И эти противные и бесполезные мысли выматывали ее, Не давали сосредоточиться на процессе. Впрочем... «Какая разница?» Ирина Андреевна — судья, грамотная и дотошная. И, похоже, материнство не слишком отразилось на ее интеллекте. Вела процесс безупречно, так что Ольга может и рада бы придраться, да не к чему. Формальности соблюдены, и это главное. Фельдман что-то темнит, не договаривает. Но это его личное дело. Своё он всё равно получит. Миновав самый ветреный участок пути вдоль набережной, Ольга хотела свернуть на улицу Пестеля, но тут ее неожиданно окликнула какая-то женщина. Ольга присмотрелась, но в сумерках, сквозь густой снег, лицо было не разглядеть. «Я сегодня была в суде», — сказала женщина тихо. Ольга неопределенно кивнула. «Сегодня в суде было много народу, и она не запомнила лиц. Из-за плохой погоды люди шли быстро, почти бежали, толкали их как досадное препятствие. И женщина сказала, я вас провожу так уверенно, что Ольга неожиданно для себя согласилась. Взявшись под руки, как подруги, они быстро зашагали к метро. Ольга искоса поглядывала на свою спутницу. Это была высокая, статная женщина, одетая очень просто, но добротно и по погоде. В сумерках и из-за капюшона надетого поверх вязаной шапки трудно было понять, молода она и красива ли. И это немного тревожило. «Будто с призраком общаешься», — усмехнулась Ольга. Семен ни в чем не виноват», — сказала женщина, и Ольга пожалела, что позволила ей идти рядом. Вдруг сумасшедшая. Она осторожно высвободила руку. «Не волнуйтесь, я не собираюсь нападать на вас, просто такая ситуация. Я хотела дать показания, но... Семен категорически запретил мне это делать». «Послушайте», — Ольга пыталась говорить мягко. В том, что Фельдман лишил жизни Пахомова, сомнений ни у кого нет. Его чистосердечное признание подкреплено весомыми доказательствами. И он сам ни разу от своих слов не отказался. «С этим вы согласны?» «Да, все так, только я знаю очень важную вещь. В частности, почему он понесся к Пахомову на ночь глядя?» «И вы хотите рассказать на суде эту вещь?» «Нет, да». «Не знаю». Они дошли до арки в высоком сером дворе и завернули в нее. Здесь оказалось сухо, ветер не задувал, а над головами покачивался большой чугунный фонарь с молочно-белыми стеклами. Но арка освещалась только тусклой лампочкой, горящей над входом в дворницкую. Женщина подошла к огоньку, сняла капюшон, и Ольга разглядела, что ей лет тридцать с небольшим. И она красивая, яркой, здоровой красотой в духе Нонны Мордяковой. «Я не знаю, имею ли право говорить публично после того, как Синя запретил. Может, я его спасу, а он не хочет, чтобы его спасали такой ценой?» «Ольга Линишна, я правда не знаю, что делать». Ольга пожала плечами. «Разговорчики в подворотне его точно не спасут. Если вы хотите дать официальные показания, вам нужно было идти к следователю». «Я была...» И? И Семён решил, что лучше пусть будет так, что я не была. Ольга вздохнула. Ей было жаль эту женщину. Дилемма непростая — сделать так, как я считаю лучше для тебя, или пассивно смотреть, как близкий человек себя губит. А ваши показания докажут, что Пахомова убил кто-то другой? Мягко спросила она. Женщина отрицательно покачала головой. Нет, я знаю, что это сделал он. Тогда вам лучше исполнить волю вашего товарища, чтобы там у вас ни было, а Семен Яковлевич свое получит. Я вам по секрету скажу, что и так много факторов в его пользу, и я не собираюсь настаивать на максимальном наказании. Ольга улыбнулась и собралась идти дальше к метро. По возможности одна. Не нужен ей новый свидетель не заявленные на суд и вообще никак не отмеченные в уголовном деле это лишние бумаги волокита ну к черту а если вдруг тетка сообщит что то реально важное что перевернет всю концепцию обвинения это что ж надо доследование отправлять и кто получит по мозгам за это следователь конечно ну и ей тоже прилетит нет срывать покровы тайны нужно до определенного предела Получит Фельдман семь лет, освободится через четыре с половиной. Меньше времени потратит на искупление вины, чем в институте учился. Женщина вдруг заступила ей дорогу. Он поехал к Пахомову, потому что я сказала ему, за что моего мужа перевели в участковое. Что, простите? Мой муж Феликс Константинович Волков, сказала женщина с нажимом. Вы его не знаете? Ольга покачала головой. Ну, так узнаете у своих товарищей, за что его перевели из оперов в участковые. Только аккуратно. Не каждый вам расскажет правду. Ольга поежилась. Похоже, женщина действительно сошла с ума. За что перевели? Пил беспрободно, да и все. И только параноики видят в этом мировые заговоры и страшные тайны. Может, она и фильм, она то не знает а просто ходит в суд и привязывается ко всем подряд. Она поскорее вышла из арки на людную улицу. Женщина сказала «Всего хорошего, в понедельник увидимся» и быстро перешла на другую сторону. Ольга поспешила домой. Муж встретил ее мрачный и насупленный. Давно уже она не удостаивалась столь грозного приема. Быстро стянув промокшие сапоги, Ольга в одних чулках побежала в комнату. Скорее переодеться в пижамку и натянуть любимые шерстяные носочки. Следы же остаются, а мне потом натирать, буркнул муж, но ей было все равно. Сам виноват. Не захотел покрывать паркет лаком, пусть возится теперь с мастикой. Ольга и сама любила иногда привязать к ступне специальную щетку и скользить по полу, глядя, как он под ее ногами становится гладким и блестящим. Но вообще полотер мужская профессия. Переодевшись и умывшись, она нырнула под плед и попросила мужа принести Чику. Обычно он с удовольствием выполнял такую просьбу. А сегодня не стал. «Кто тебе позволял возить своих мужиков в мою больницу?» — вопросил он, встав посреди комнаты в позе памятника Крузенштерну. «Не поняла?» «Все ты поняла, не прикидывайся. Мне все рассказали, как ты притащила какого-то сморчка с носовым кровотечением». «Ах, это... Боречка, этот мужик не мой, а больница, строго говоря, не твоя. Просто у коллеги возникла экстренная ситуация, а я знаю, что у вас хорошие лора, да и близко». «Ах так, значит, о мужике чужом ты подумала, а о родном муже нет?» Ольга не любила пафос, поэтому отвернулась к стене и накрылась головой. Но муж не унимался. «Оля, я серьезно. «Ты что, не понимаешь, в какое положение меня поставила?» «Все теперь будут говорить, что у моей жены есть любовник, а я даже не смогу с полной уверенностью это отрицать». «Ну, не отрицай», — буркнула она из-под одеяла. «Ты совсем уже, Оля, распустилась?» «Не готовишь, шляешься с каким-то отребием и даже не считаешь нужным мне сообщить. Хоть бы сказала, что ты ездила в больницу». «А то мне коллеги докладывают о здоровье моего друга, а я ни сном, ни духом». «Как это, Оль?» Она вылезла из-под одеяла. «Пожалуй, он прав. Никудышная она жена. Прости меня, пожалуйста, вылетела из головы». «Так вот на будущее, Оля!» Борис возвысил голос до уровня греческой трагедии. «Я тебя попрошу не принимать участия в судьбе других мужчин. Я не потерплю, чтобы моя жена шаталась с чужими мужиками». «Не потерпишь, значит?» — Ольга засмеялась. «Прости, ради бога, я, видимо, тебя не так поняла. Ведь когда другие мужики хотели меня трахнуть на твоих глазах, ты прекрасно это потерпел». Даже не шелохнулся. «Ты бьешь ниже пояса!» Тогда была другая ситуация, и я сто раз объяснял, что невозможно было что-то сделать! — выкрикнул Борис, а Ольга поморщилась от визгливых ноток в его голосе. «Меня бы убили, и все. Ты этого хотела?» она покачала головой. «Не знаю, Борь. Просто ты сейчас ведешь себя как школьник, которому наваляли одноклассники, а он вымещает зло на младшем брать. Ты струсил, что ж это твой выбор. И я его уважаю. Но после этого, согласись, ты потерял право указывать мне, что ты потерпишь, а чего нет. Я действовал как лучше для тебя. Потому что если бы дернулся, то они бы не только меня убили, но и тебя. Не надо из меня труса делать». Ты сам его из себя сделал. Так имей хотя бы смелость признаться в этом. Не надо разговаривать со мной, как на комсомольском собрании. А там не самые плохие вещи говорят, заявила Ольга и отрезала. Все, Боря, разговор окончен. Но муж долго еще не унимался. Разглагольствовал, что не испугался тогда, а проявил тактическую выдержку, которая спасла жизнь им обоим. А она просто хочет его унизить, вот и ухватилась, за ничтожный повод. Когда он договорился до того, что она специально выставляет его трусом, чтобы путаться с мужиками, Ольга не выдержала. Она быстро оделась, с омерзением сунула ноги в влажные сапоги и выскочила на улицу, напоследок бросив мужу, чтобы он сам объяснил маме, почему ее дочь ушла из дома. Квартира принадлежала им с мамой, поэтому уходить следовало Боре, но выставить его за дверь было нереально. Он стал бы упираться приводить весомые аргументы, привлек бы тяжелую артиллерию в виде мамы, и Ольга оказалась бы истеричной дурой при святом муже, который никогда ее не бросит, несмотря на все гнусные выходки. Но сейчас она просто физически не могла находиться рядом с ним, видеть его самодовольную физиономию, слушать пафосные речи, которыми он пытался прикрыть свое малодушие. Впрочем, сейчас ей было неважно, прав он или нет, трус или смельчак, Главное, что мерзнуть на холоде в мокрых сапогах лучше, чем сидеть рядом с ним, в комфорте и уюте. Снег перестал. Остатки его таяли на проводах и чугунных оградах. Ночь сгущалась, а идти было некуда. Таких подруг, чтобы пустили ночевать, у нее нет. остается вокзал или дежурная часть. Надо куда-то приземлиться, потому что обидно на таком важном процессе подхватить гриб и щеголеть перед ленинградским бомондом красным носом и беспрерывным чиханием. Как жаль, что нельзя поселиться в гостинице. Свободных мест вечно нигде нет, а и были бы. Никто не даст ей номер с ленинградской пропиской. Ходи в больницу, ложись. Ольга остановилась, огляделась, долго смотрела на дверь своей парадной. Хорошо бы сейчас Боря побежал за ней и вернул домой. Но нет, зачем она ему? Он в тепле и в уюте, наверное я рассказал уже маме как улечил ее с любовником а она дура неадекватная психанула и мама утешает его качает головой и вспоминает каким моля была трудным ребенком а минут через десять они начнут придумывать какие унизительные слова скажут когда она вернется не солоно хлебавши. мама верила гадостям которые про нее говорили и спуску дочери не давала никогда зачем людям о тебе лгать вот ее любимый вопрос И в самом деле зачем? Все же кристально честные. Одна Ольга хитрит и изворачивается, чтобы не наказали. Но возмездие оно такое. Оно найдет. Ольга переступила с ноги на ногу, чувствуя накатившую слабость. С трудом она доплелась до проспекта и зашла в телефон автомат. Удивительно, он работал, а в сумке нашлось несколько двушек. Беда только в том, что она из Уся напомнила только домашние телефоны рабочие свой. Мамы и мужа. А записная книжка осталась дома. И тут в памяти всплыл еще один номер. Ольга поморщилась. Нет, неудобно. Да и не выписали его, наверное, еще. И все же набрала. Ответили не скоро, когда она уже хотела разъединиться. Саня, это Ольга Маркина. Что случилось? «Прости, что я беспокою, но у тебя случайно нет какой-нибудь конспиративной квартиры?» «Зачем?» «Переночевать». «Ты с любовником, что ли?» О, Господи, Сань, нет! Одна!» «Так приезжай. Адрес знаешь?» «Неудобно». «Приезжай, а там посмотрим, что удобно, а что нет. Возьми такси, я заплачу». «А тебя уже выписали?» — вдруг спросила она. «Прояви дедукцию» посоветовал Саня, назвал адрес и разъединился. Всей душой, ощущая глупость и подлость своего поведения, Ольга остановила проезжающее мимо такси и назвала адрес. Саня встретил ее на углу возле проезда во двор. Он жил на Васильевском острове, возле станции метро «Приморская», в необыкновенно длинном доме, растянувшемся на весь квартал. Ольга не любила современную архитектуру. Это нагромождение бетонных коробок, но признавала что этот дом получился действительно красивым будто огромный лайнер стремящийся вдаль к горизонту тут даже пахло морем квартирка оказалась совсем крошечная с тесной прихожей и низкими потолками но большие окна создавали ощущение простора а в целом обычное жилье свободного мужчины без изысков но и не запущенное саня с порога сказал что приготовил ей маленькую комнату уже постелил там на диване белье а в ванной повесил свежее полотенце. Достал с и тапочки, а из шкафа шикарный махровый халат, который берег для торжественных случаев. А уже поздно. Если Оля хочет, то может прямо сейчас ложиться спать. Или он сварит сосиски. Мне главное снять мокрые сапоги. А ты поправился? Да вроде да. В общем, давай располагайся. Ольга подумала надевать халат или остаться в уличной одежде но Саня вел себя настолько подружески, что глупо строить из себя мимозу. Ее трясло то ли от холода, то ли от нервов, и Ольга быстро приняла горячий душ. Стало чуть легче, и она вышла, плотно закутавшись в халат. А колготки повесила сушиться на батарею, так, чтобы они как можно меньше бросались в глаза. Саня подал ей шерстяные носки. «Осторожно, они колючие. И я туда еще горчички подсыпал, чтобы ты не заболела». Ольга надела. Тебе, наверное, интересно, почему я попросилась ночевать? Интересно. Черепанов поставил перед ней тарелку с двумя сосисками и кучкой рожков, похожих на овечью шерсть. Но ты не рассказывай. Нет. Не, Оль, не надо. Не буду. По две морские капли накатим? Она пожала плечами. Саня достала из шкафчика две пузатые рюмки зеленого стекла, Из холодильника бутылку пшеничной и налил на донышко. Давай, Оль, чисто для профилактики. Чтобы не заболеть. Они чокнулись и выпили. Доза действительно оказалась смехотворная, но Ольга, не любившая водку, закашлялась. Ты же мне поцелуй еще должна. Давай, пока отложим. Да, я тоже думаю, лучше потом. Спасибо, что приютил меня. Да, господи, сегодня я тебя выручил. Завтра ты меня. Вот это вряд ли. Усмехнулась она. В моем доме тебе не будут рады. Ну, иначе как-нибудь не суть. Кстати, о доме. Разреши, я позвоню. Ей очень не хотелось слышать голос мужа, но ради мамы необходимо отчитаться, что она в безопасности и все в порядке. Подошла мама. Процедила, что поведение Ольги недопустимо и ей следует срочно задуматься, как жить дальше пока не стало поздно. И что, когда Ольга выходила замуж, мама дала себе за рог не вмешиваться в их жизнь. Но если дочь позволяет себе совершенно дикие выходки, то сохранять нейтралитет просто невозможно. «Я не в силах спокойно смотреть, как ты сама себя губишь», воскликнула мама и разъединилась. Повесив трубку, Ольга чувствовала себя так, будто таскала мешки с камнями. Но это было для нее обычное ощущение. Пока она звонила, Саня приготовил чай. Ольга села за стол и улыбнулась. Уютный домовитый мужичок. И не скажешь, что в прыжке вырубает злодеев. После поездки в больницу она не удержалась и как бы невзначайно вела справки о Саниной личной жизни у пожилой секретарши, которая любила его как сына. Оказалось, Черепанов развелся, потому что жена нашла себе иностранца, какого-то то ли шведа, то ли финна, и выскочила за него, как только он позвал. Что ж, трудно осуждать. Советский человек будет ли хорошим мужем еще неизвестно, а иностранец — однозначно билет в другую сказочную счастливую жизнь. Ольга сама в юности мечтала выйти замуж за гражданина Капстраны. Был такой грех, так что не ей осуждать Санина на супругу. Да и вообще это не ее дело. Она замужняя женщина и просто пережидает небольшую семейную бурю у хорошего человека. Вот и все. Чай был еле теплым и сильно отдавал веником, но Ольга выпила полчашки. Ее снова зазнобило, и Саня принес откуда-то оренбургский платок. «Мамин», — сказал он, накидывая его Ольге на плечи, и она вдруг вспомнила, что точно такой же был на сумасшедший, которая сегодня приставала к ней. «Надо же, сегодня вечером, окажется, прошло уже сто лет с тех пор». «Что там она говорила?» Ольга нахмурилась. «Саня, а ты не знаешь, случайно, такого Феликса Константиновича Волкова?» Он отрицательно покачал головой. «А кто это?» «Опер вроде, который загремел в участковые несколько лет назад». «Если хочешь, могу поспрашивать». «Давай, на всякий случай».